Глава 18. В конце дня 1 апреля 1918 года в Новочеркаске было закончено формирование Совета обороны Донского края. Собравшиеся в зимнем театре делегаты постановили воздержаться от избрания постоянного органа власти, образовав лишь временное правительство из представителей восставших станиц. Кроме представителей дружин, в состав Совета обороны вошли еще восемь человек, семь казаков и один не казак, с правом решающего голоса. Председателем Совета обороны единогласно был избран Исаул Янов, человек большой энергии, прекрасный оратор. Прежде всего он категорически запретил всякие самовольные реквизиции без его или командующего армии согласия, И выделил из своего состава комиссию для разбора дел арестованных. Одно из первых распоряжений нового органа власти обязывало квартальных старост немедленно организовать сбор продовольствия в своих кварталах. Считалось, что путем постановки дружинников на довольствие будет определено хотя бы примерное количество казаков, находящихся в городе. Коменданта Новочеркасского войскового старшину Тураверова обязали безотлагательно приступить к сбору казенного имущества и оружия, запретить продажу спиртных напитков. Организация милиции была поручена известному городскому старожилу генералу Смирнову, освобожденному из большевистских застенков. Из дневников очевидца. Во Вине было холодно. Ветер поддувал из всех щелей, не давая согреться. Ступич его знобило. Вспомнилось начало перестрелки в доме. Как они, вернее, он, мог так расслабиться? Даже дверь за Васькой не закрыли. Чертов Ценципер! и зачем эта сволочь только приперлась? Теперь, наверное, этот летописец эпохи уже труп, а он, Ступичев, непонятно где, на каком-то хуторе. Кто же это такие? Может, немцы? Нет, тогда бы от них одеколонам перла, а от этих только табаком. Да и молчали они чисто по-русски, хотя две-три обороненные на родном языке фразы еще ничего не значат. Он помнил тогда в плену с ним по-немецки почти не говорили. Только лагерная охрана гавкалась с чисто Тевтонским высокомерием, ублюдки. В феврале 17-го все казалось похожим на затянувшиеся приключения. Война, окопы, вши, полковые комитеты, идиотские контратаки после стихийных вчерашних солдатских братаний и дикая, развивающаяся в болезнь апатия. Потом плен, лагерь, голод, подручные фонбелки. Разве об этом мечтал когда-то выпускник Неочеркасского юнкерского училища? Потом его завербовали, хотя это даже вербовкой не назвать. Просто все надоело. Надоело думать, кто, с кем и за что воюет. Надоели смехотворные чужие идеалы. Захотелось вкусной еды и спокойного сна. И он это получил. Тогда казалось, что жизнь ничем не примечательного сына мелкопоместного дворянина из Мариуполя с приличным детством и ласковыми родителями вновь наладилась. Служи, делай за приличные деньги свое не слишком пыльное дело. Устраивай личную жизнь в Петрограде. Но тут случились большевики. И опять пошло-поехало. На Хриктенбюро было еще туда-сюда, но потом Ленин и его жидовские борцы с мировым капиталом решили послать германцев на три русские буквы, создав свою личную ЧК. Пока Кайзер думал, что купил у евреев то, из-за чего начал войну, евреи его надули. Да и хрен-то с ними со всеми, как говорится. «Хрен-то хрен!» — размышлял Валериан. «Только вот пока не Кайзер и не Ленин валяются в остывшем овине. И золота у меня нет. Ха-ха! А может, еще есть?» Дверь отворилась, и вошел человек в форме казачьего полковника. Коренастый, немного обрюсший, лицо холодное, сероватое. «Похож на важную крысу», — подумал Ступичев. Оставив охрану за дверью, незнакомец присел на деревянный бочонок и протянул Ступичеву папиросы. — Как головушка, Валериан Николаевич, цела? Ступичев машинально ощупал голову. Над виском запеклась кровь, слепив волосы в корку. Подъясаул поморщился. — Что-то в последнее время все моим здоровьем интересуются. — А как же? — полковник закурил. — Это же вы, золотишко, из казначейства эвакуировали. Только повезли его куда-то не в ту сторону. Что? Темно, наверное, было. Вы и меня не узнаете? Вы полковник Федорин? Так точно. Начальник штаба походного атамана Всевеликого войска Донского. Вы в степном отряде? Слава богу! На всякий случай решил отреагировать Ступичев. — Да это как сказать. Думаю, казачки-то вас за такое воровство не помилуют. — Да и для кого крали? Для Северса? А может, для немцев? — Чего молчите? Валерьян думал, нужно было сознаваться. Но в какой степени? — Может, попробовать свалить все на второго генерал квартирмейстера Смолякова, сказав, что он тоже немецкий агент и что он главный? А если Смоляков здесь и другая часть золота тоже? Нет, такой риск не годится. Но если Смолякова в донском отряде нет, а золото нужно Федорину и походному атаману для своих целей, значит, можно попробовать предложить сделку. А если компот тогда ушел? Дьявол! Это еще хуже! Да оставьте свои умственные выкладки! — лениво отмахнулся Федорин, как бы читая мысли. — Все очень просто. Я знаю, что вы работали на немцев. — Да, да, знаю. Помешали вам какие-то сопляки. И вы, провалив задание фон Бельке, решили рискнуть сами. — Только вот подчищал за вами я. Для немцев вся разница в том, что в первом случае оружие за золотые слитки покупали бы у них красные, а во втором — походный атаман. Сами понимаете, мне последний вариант гораздо ближе. Шуль, свинья, сделал заказ на обоим. Ступичев, застонав, откинулся на спину. Пару минут он так и лежал, смотря в потолок и докуривая папироску. Потом решился. — Ладно, мне нужны гарантии. — Вот и славно! Федорин поднялся с бочки и зябко поправил накинутую на плечи шинель. — А мне нужен виноватый в пропаже, по крайней мере, половины запаса. Смоляков вполне устроит. — Итак, вы третьего убили? — вместо ответа быстро спросил Валерьян. — Нет, он ушел. Ступичев вновь застонал и попытался встать. — Срочно отправляйте людей в Бердоносовку, я покажу. Но Федорин сделал останавливающий жест. — Да что уж там, вам доктор нужен. Вот карта. Лучше на ней покажите. Объясните, как да что, и будете спасителем восставшего казачества. Не слыхали? Новочеркасские восстания. Кривянцы до да заплавцы город взяли. — Да, поспешили они без нас-то. — Поспешили. — Я тоже думаю, что в одиночку город они не удержат. без кормила любое судно корыто. Полковник ухмыльнулся и снова поправил шинель. — А вы сообразительный малый, господин подъясаул. Пойду распоряжусь, чтобы вас в тепло перевели. Но должен предупредить. Одно неверное действие — и схлопочите пулю. Следующие две ночи после штурма мирные граждане Новочеркасска провели относительно спокойно. Тишину порой нарушали отдельные выстрелы на окраинах, но всеобщий страх перестал витать в воздухе. Небольшие милицейские отряды, состоявшие в основном из новочеркасских казаков, вылавливали большевиков. Утром 2 апреля Лиходедов, насвистывая под нос вальс на сопках Маньчжурии, с винтовкой на плече направлялся в штаб. На тротуарах и проезжей части валялся мусор, а ветер мел, пыльные клубы. Сегодня Алешка ночевал дома. Когда он в сумерках возник на пороге, мать не узнала его. А потом, вся зареванная, весь вечер металась вокруг с самоваром и разными солениями. Вот, припосла к твоему приходу. Уж ждали, тебя ждали, передумали все на свете. Хлеба нет, только картошку ели. «Ах ты, моя сыночка!» Отец рассказывал, как красные сгоняли специалистов чинить водопровод, как квартировал у них какой-то надутый индюк из волжских татар, комиссар по финансам. Алешка похвастался, что летал на аэроплане. На вопросы отвечал, что служил при штабе посыльным, ничего больше не объясняя. Он который раз с благодарностью вспомнил полковника Смолякова, не пустившего его попрощаться в день отъезда, как называли 20 февраля родители. Тогда федоринские контрразведчики успели заглянуть к ним домой, но, не обнаружив Алексея, проведя наскоро обыск, убрались во Свояси. Красные уже были на улицах. «Что ты натворил?» — спрашивала мать. «Я же потом целый день убиралась». Но Алешка соврал, что офицеры перепутали его с другим гимназистом, потерявшим телеграфный аппарат. Это было первое, что пришло ему в голову. Но отговорка полностью всех устроила. Родители пережили красную Вандею на удивление тихо. От вынужденных хождений по улицам спасли сделанные к зиме заготовки. Картошка, сало, квашеная капуста. Серьезные реквизиции из-за квартиранта прошли стороной. Только раз перед бегством комиссара какие-то грубые и полупьяные приезжие из какой-то Рязани, как выразилась мать, вынесли фарфоровую вазу серебряные приборы из катерти. Экая мелочь! негодовал отец, имея в виду ложки и вилки. А обращает людей в такое лютое скотство. На Атаманской улице у театральной тумбы стоял Пичугин и наклеивал листовку. Шуркиных рук явно не хватало для удерживания причиндалов для клейки и борьбы с ветром. «Алешка, ты! Ура!» — восторжествовал Шурка. «Бог помощь! На бога надейся мне... Э -э -э Подержи!» Лиходедов прилепил возвание и принялся читать вслух. «К вам, обыватели и казаки, наше последнее слово. Вы пережили уже одну вандею». Ужасы большевистской резни и террора до сих пор жуткой дрожью пробегают по Новочеркаску и смертельным холодом сжимают ваши сердца. Сколько отцов, мужей, братьев и детей не досчитаетесь вы? Неужели недостаточно? Неужели же вы и до сих пор останетесь безучастными зрителями происходящих событий? Идите в ряды наших войск и помните, что ваша судьба в ваших же собственных руках. Позорно и преступно быть безучастным. Дон оскорблен. Прислав вам с окрестных станиц своих казаков, он властно требует от каждого встать под ружье. Спасайте свою жизнь и поруганную честь Седого Дона все как один, а не прячьтесь поодиночке в задних дворах ваших домов. Помните, что над вами реют тоскующие тени убитых атаманов и зовут вас очистить родину от большевистского ссора. Запись производится. Первое — в областном правлении. Второе — в шестом батальоне реальное училище, командующий корпусом Фетисов. — Дело дрянь, — прокомментировал Шурка текст возвания. Фетисов писал лично и запретил редактировать. Надеется, что пафос и эмоциональный надрыв пробудят офицерскую совесть, а она не пробуждается, и все тут. — Скороспостижно скончалось вместе с регистрацией на второй день. — Я же сам видел, как вчера в очередь стояли, — не поверил Алешка. — Ты, брат, чего-то того. — Да ничего я не того. Почти все, кто записался, от фронта уклоняются. Как недавно до красных. А тут еще вот это. Пичугин достал следующее распоряжение и зачитал вслух. Учащимся всех средних и низших учебных заведений немедленно покинут ряды дружин и отрядов и приступить к учебным занятиям. Начальникам дружин запрещается принимать учащихся выше указанных заведений в состав своих отрядов. Комендант города, войсковой старшина Туроверов. — Да они что там, совсем рехнулись? — обалдела Лешка. — Ведь сами говорили, усилить дружины за счет бывших партизан. А отряд Алексеева? — Мы что? «На уроки теперь пойдем? Благодетели!» Шурка растерянно хлюпнул носом. «Не знаю. Не могу я теперь ничего учить. Амельников говорил, что даже в церковь ходить не может. Не доверяет попам после всего, что случилось. А где он, кстати?» «В милиции. Вчера, как из Персияновки прибыли, так сразу и пошел с народом пролетариев ловить. Барашков в Журавлевом, в подрывниках, в инженерной части. А Женька Денисов куда подевался, не знаешь? Я его вечером не видел. Он с интендантами. Красные 2000 винтовок бросили. Часть неисправна. Вот и разбираются. Алексей усмехнулся. Значит, Пичуга, не все так плохо? Может, и хорошие новости будут? Хорошие? Оксайцы отступили. Они с южным отрядом возле Кизитеринки. Еще чуть-чуть, и Ростов наш. Ха, скажешь, тоже наш. В Ростове рабочих больше, чем у нас казаков. А еще у Сиверса матрасня, латыши и мадяры с немцами, бывшие пленные. А еще бронепоезда, броневики, артиллерии много, грузовиков. — Извини, конечно, — Шурка поднес указательный палец к своему остренькому в конопушках носу и зачем-то погрозил им. — Но как можно в одиночку расправиться с целой колонной автомобилей, я уже видел. — Дело в голове! а не в количестве железного хлама. — Ладно, сдаюсь, профессор. Алешка поднял ладони вверх. — Я собирался спасибо тебе сказать за улю. Да и вообще, ты у нас герой. — Да, герой. — обидчиво надул губы Шурка. — Я ведь на аэроплане не летал, как некоторые. Весть о поддержке казаков оксайской станицы воодушевила восставших. Теперь Ростовский фронт был значительно усилен. К полудню 3 апреля сложилась следующая обстановка. На южном направлении станичные дружины продвинулись далее станции Кизитеринка, находясь в 15 верстах от Ростова. Полотно железной дороги разобрали, лишив бронепроезда Красных возможности двигаться в сторону Новочеркасска. Основные силы большевиков находились на Хичеване, ростовском рабочем пригороде. Время от времени они пытались произвести разведку боем, Но эти вылазки легко пресекало ружейным огнем сторожевое охранение из казаков Оксайской и Александровской станиц. По словам бежавших из Ростова жителей, большевики спешно вызывали подкрепление из Таганрога. На северном направлении дружины раздорцев, заплавцев и новочеркасцев после непродолжительного боя овладели каменоломней и, продолжая наступление, пытались захватить Александровск-Грушевский, оплот большевиков-шахтеров. К вечеру, почувствовав, что обстановка на обоих фронтах стабилизировалась, Иван Александрович решил впервые за три дня отлучиться из штаба. Ему хотелось повидать дядю, помыться, побриться и нормально поесть. Отсутствие полковника продолжалось не более двух с половиной часов. Но когда он вернулся в штаб, то пришел в полнейший ужас. Всех охватила паника. Офицеры торопливо разбирали бумаги, жгли документы, собирали имущество, укладывали телефонные аппараты. Происходила лихорадочная подготовка к бегству. Причиной неожиданной перемены послужило сообщение одного из чинов железнодорожной администрации, станции Оксайска, о том, что красные с большими силами при поддержке бронепоездов произвели наступление со стороны Нахичевани, опрокинули и рассеяли южный отряд. Проверить сообщение не представлялось возможным, станция больше не отвечала. Наступившая темнота усилила панические настроения. Именовавшись себя сначала начальником отдела, потом командиром корпуса, а после и командармом, войсковой старшина Фетисов впал в апатию и говорил, что ему теперь все равно, что он никуда не побежит и что сейчас у него единственное желание – выспаться. У ночта Барытикова случилась буйная истерика. С каждым часом положение ухудшалось. По городу поползли зловещие слухи. Говорили, будто в городе уже появились матросы, что караулы бежали, а арестованные большевики выломали в тюрьме решетки и, вооружившись, направляются в центр. Все это усиливало общее смятение. Когда Алешка прибежал в штаб, полковник Смоляков был в полном отчаянии. Он сорвал голос увещевая растерянных сослуживцев, собирающихся разойтись по домам. — Иван Александрович, господин полковник, там на площади перед Атаманским дворцом толпа собралась. Лиходедов влетел в дверь кабинета, грохнув прикладом винтовки о косяк. Офицеры растерянно обернулись на запыхавшегося юношу, взбитой на бекрень фуражке. — А где охрана? — стали спрашивать они друг друга. Алешка нетерпеливо пошел на середину комнаты. «Никакой охраны в штабе нету!» «Иван Александрович, давайте я возьму Пичугина, и мы сбегаем в милицию. Серега Мельников тоже там». «Не надо никуда бежать. Встаньте у входа, а я позвоню генералу Смирнову и в инженерную часть. Там много офицеров». Шурка сидел за столом, корпя над очередным возванием. Ничего не замечая вокруг, он сопел от усердия. «Пичуга, бросай малевать, бери винтовку!» «Ты чего, не видишь, что вокруг творится?» Сурка внимательно посмотрел сквозь очки и шмыгнул носом. «А что, красные уже в городе?» «Будут скоро, если ты не прекратишь рассиживаться». Вскоре в областное правление прибыло несколько десятков офицеров во главе с начальником милиции генералом Смирновым. Они разогнали явно сочувствующую большевикам толпу, пристрелив на месте двух агитаторов. Выставив в атаманском дворце и вокруг караулы, Милиционеры отправились собирать по квартирам соратников. Инженерная часть явилась почти в полном составе. Барашков и Журавлев, встретив по пути Мельникова, сразу отправились разыскивать подходящий провод для взрывной машинки. Провод оказался в Пичугинской комнате, в шкафу. «Извините, но вы сразу бы сказали, что нужно. Я бы и вспомнил», – зачем-то опрадовался Шурка. «Это Женька Денисов откуда-то притащил». Он собирался на склад электричество проводить? — Тоже мне электротехник, — пробурчал Барашков. — Нам рельсы взрывать нечем, а он запасы делает. — Ну что, кто с нами, а кто нет? Мы с другими партизанами в сторону Мишкина. Вот только грузовик раздобудем. — Я сейчас, — бросил на ходу Алешка. — Надо, чтоб Смоляков разрешил. Десять человек подрывников разбились на три группы. В первой... Барашков, Лиходедов и Пичугин. Во второй – Журавлев, Мельников и студент-приятель Журавлева. А в третьей – еще три студента и офицер. Алешка сидел в кабине рядом с Винеамином. Свети Фарм навстречу бежала брусчатка мостовой, мелькали перекрестки. Вот рынок, вот церковь, вот Триуфальная арка, а за ней снова подъем и дорога на хутор Мишкин. В нем Платовская усадьба. Интересно, что бы нынче сказал знаменитый атаман, увидев, как донские казаки рубят друг дружку за то, о чем представления толком не имеют? Каким бы словом назвал он их, предающих своих соседей, и саму идею Тихого Дона? «Эх, Дон, Дон», — думал Алешка, словно говоря с великой рекой, — «был ты седым, а стал красным от крови. Но не впервой тебе» кто только не приходил на твои берега. Скифы, сарматы, хазары, половцы, татары. Вот и еще одни гунны пожаловали, плюнули в твою душу, учинив братоубийственный бунт. И невдомеким, что от них и праха не останется, а ты будешь течь, отряхнешься, очистишься и понесешь дальше свои воды в Азовское, а там и Черное море. Последняя мысль немного успокоила Алешкину душу. Но все равно он не может так долго ждать. Он живет сейчас. Он воспринимает происходящее вокруг как свою личную обиду. Это же кошмар, бесчинство, когда несколько отщепенцев отнимают у миллионов людей планы, мечты, любовь. Да тот же чай со сдобной булочкой. В общем, все, что называется спокойной жизнью. Лиходедов почувствовал, что начинает злиться. Он подумал, что сам бы не прочь повесить большевистских вождей принародно на Соборной площади. Сразу вспомнилась и к Смельниковым и Пичугиным клятва в пивной. «Погодите», — думал Алешка, — «придет час, мы и до вас доберемся». И погрозил в темноту кулаком. На повороте, не доезжая до хутора, машину обстреляли. Несколько выстрелов из-за деревьев продырявили борт и кабину, но никого не зацепили. Стрелявшие, наверное, бежавшие из тюрьмы пролетарии, не ожидали, что из кузова по ним дадут ответный залп. Тати, даже не огрызаясь, поспешили ретироваться. «Эх, некогда мне!» — крикнул в темноту Вениамин, надавливая на газ. За Мишкиным встретились несколько групп казаков из южного отряда. На лицах уныние и разочарование. «Артиллерия у них сильна!» — говорили станичники. Аж два бронепоезда в Оксайскую зашли. Так и лупят ироды, все вокруг разворотили. Мы пути разбирали, а они больно спора подчиняют. И не подойтить. А где отряд? Та нема отряда. У все вертаются постонично. То хород, то до хаты. Мы Бахаевскую задон пойдем. Стало ясно, что южного отряда больше не существует. А казаки как всегда распылились, испытав неудачу в бою. Душевный подъем и победный пыл плохо организованного воинства мгновенно испарились, наткнувшись на идейно сплоченные ряды красных. Дождавшись морского и рабочего подкрепления из Таганрога, большевики навалились на дружинников сразу с двух сторон, и те откатились. Студенты, сами почти все из донских казаков, Тут же стали позорить станичников и обвинять в предательстве. Дело грозило рукопашной, но вовремя вмешался офицер, бывший в третьей команде подрывников. Он спокойно встал между двумя сторонами и негромко, но отчетливо произнес. Не вижу никакого смысла в вашем споре, господа. Если мы друг друга тут перебьем, красные еще быстрее окажутся в новочеркаске. А это, между прочим. Столица Донского казачества. Не мы ее строили, и не нам ею бросаться. Как вы не понимаете, на этот раз в станицах не отсидеться. Поэтому предлагаю организовать оборону прямо здесь, своими силами, собирая всех, кто будет идти в город. Местность подходящая. Он обвел рукой полукруг, указывая на бугры и овраги, для того, чтобы малыми силами сдерживать противника. Только патронов нужно побольше. Да пара пулеметов не помешала бы. Студенты пойдут полотно рвать. А я, если добро дадите, с вами бы остался. — Пулемет имеется, — выступил вперед пожилой казак. — Патрончиков к нему бы. Я извиняюсь, а какого вы военного звания? Чего-то не видать. Штабс-капитан, артиллерист. Извините, погоны пришить не успел. Штабс-капитан это подходящее, качнул головой старик. Другие станичники одобрительно загудели. Им понравился этот немолодой, спокойный человек в офицерской шинели. Мы справимся, господин штабс-капитан, не переживайте, подтвердил Барашков. А как рельсы рванем, надо обратно сгонять за патронами и подкреплением. Ну и пошли, времени нет. Пока партизаны гуськом спускались к насыпи, Алешка подумал, что зря полковник Смоляков не послал вчера грузовик за золотом. Теперь, наверное, Бердоносовка занята красными. Своими мыслями он поделился с Барашковым. — И правильно не послал, — сказал Вениамин. — Ты подумай сам, кому его было передавать. Власти нормальной нет, даже командования нет приличного. — Кому? Этим стенкам разиным, что ли, золото вручить? Он кивнул головой назад так они чуть что по куриням разбегаются. Чтобы правительство заработало, по крайней мере, месяц твердой уверенности нужен. Стабильность, понимаешь? А тут три дня. Алешка и сам понимал, что сказал глупость, но он не сумел так, как Барашков, сходу расставлять все по своим местам и молниеносно делать обстоятельные выводы. А Веня, казалось, мог объяснить что угодно и кому угодно. Группы отошли от насыпи шагов на 500 друг от друга и принялись закладывать заряды. На этот раз использовали не бигфордовые шнуры, а электрические взрыватели. Раскатав провода, каждая из групп отошла в сторону от полотна, засев в естественных укрытиях. В это время впереди в направлении Ростова поднялась плотная стрельба. Эхо винтовочных выстрелов загуляло по балкам, волнами откатываясь к Мишкину. — Возле Александровки бой идет, — зашептал Пичугин. — Сюда к нам подбирается. Уже близко. Шурка, похожий на взъерошенного воробья, сидел на корточках, отсвечивая стеклами очков. Он никогда не взрывал железных дорог и очень волновался. У его ног стояла взрывная машинка. Напротив, через реку Оксай, над степью, в светло-желтой полоске занимающегося рассвета, прорезались купола Старочеркасска. «Эх, какая луна сегодня была! Что твой блин с медом? Большая!» Провозгласил вдруг барашков, вставая в полный рост. Вениамин сдвинул на затылок студенческую фуражку, которую вновь где-то раздобыл, не желая носить полевую, вложил в рот в четыре пальца и свистнул протяжно и громко, так, что у товарищей зазвенело в ушах. В ответ раздался другой протяжный свист. А потом еще один, потише. Тогда Барашков свистнул дважды. Через пару секунд, почти слившись, последовали два мощных взрыва. А потом нажал на машинку Шурка. Раскат могучего грома потряс окрестности хутора, подняв в небо дремавших птиц и распугав прочую живность. Эхо взрыва долго металось и переворачивалось среди холмов, берегов Древнего моря, заглушив трескотню приближавшегося боя. Партизаны опередили красных меньше, чем на час. Не стань бронепоезд поддерживать огнем большевистскую пехоту, преследующую отступающие остатки южного отряда, и не завяжи казаки-александровцы бой за родную станицу, сидящие на бронированных платформах красногвардейцы Сиверса, очутились бы на Новочеркасском вокзале. Когда Лиходедов и Барашков на грузовике вернулись из города с патронами и подкреплением, Бронепоезд Робеспьер уже обстреливал холмы, на которых залегли казаки и партизаны, ведущие огонь по красногвардейцам. Те медленно продвигались вперед, используя рельеф местности. Из кузова грузовика выпрыгнули 20 партизан из Алексеевского отряда. Пригибаясь при близких разрывах, они побежали к залегшей цепи своих соратников. На подходе еще три грузовика с офицерами и конный отряд. — крикнул Лиходедов своим друзьям и штабс-капитану, снова садясь в кабину. — Мы их встретим! Отъехав назад к хутору, Барашков остановил машину на перекрестке дорог. — Ну где они там? — нервничал он, сматриваясь вдаль. Алешка спросил. — Веня, как думаешь, город сдадут? Барашков посмотрел сквозь него долгим взглядом. Наконец вымолвил. — Думаю, да. При всем, что творится, определенно. Нужно собирать всех в один кулак и отходить. Вот только куда? Теперь новое командование решать будет. Кстати, ты о полковнике Денисове слышал что-нибудь? Говорят, неплохой офицер, а так ничего не знаю. Пока партизаны отсутствовали, в штабе случились перестановки. Командующим силами восставших выбрали генерала Смолякова а полковник Денисов стал начальником штаба. Необходимость оставить Новочеркасск казалась очевидной, но исход войск и мирных жителей требовал организации и времени. Требовалось как можно дольше удерживать восточную окраину, особенно привокзальный район, кишевший большевиками. Железнодорожники сочувствовали красным. На вокзале царила неразбериха и процветал саботаж. Посланная туда офицерская команда кое-как навела порядок, но вскоре с крыши чердаков прилегающих домов вокзал стали обстреливать из винтовок. Огонь постепенно усиливался. На Мишкинское направление с добровольцами отправился сотник Гавриленков, человек с ампутированными ногами, отчаянный храбрец. Отсутствие обеих ног никак не мешало сотнику держаться в седле. Собрав вокруг себя несколько десятков офицеров и казаков, он фактически принял командование, прикрывая город с юга. Конный отряд по какой-то причине прибыл раньше грузовиков с офицерами. На раздумье времени уже не было. Поэтому, выйдя на позицию, кавалеристы сходу атаковали красногвардейцев, посеяв панику в их рядах. Гавриленков сам повел казаков в атаку. Птицы, пролетев в холмистое пространство между противоборствующими сторонами, посыпаемое снарядами Робеспьера. Красным пришлось свернуть атаку. Передышка пришлась как нельзя кстати. Обороняющиеся перегруппировались. Левое крыло партизан подтянулось ближе к железной дороге, ведя прицельный огонь по командам путейцев, приводивших в порядок железнодорожное полотно. Качественная работа Барашкова требовала от них максимального напряжения сил. В помощь рабочим бросили обслугу бронепоезда. Интенсивность артобстрела сразу уменьшилась. Вскоре прибыли три грузовика с офицерами. Людей было много, и часть пересела в партизанский грузовик. Машины взревели и помчались к позиции. Очухавшись, красные предприняли новое наступление умудрившись быстро ликвидировать первый разрыв полотна. Алешка и Вениамин заняли место на левом фланге обороны. Положив винтовку перед собой, Лиходедов снял фуражку, чтобы вытереть со лба выступивший пот. Тут же свистнула пуля, и фуражка подпрыгнула над землей. — Теперь жарко не будет! — пошутил Барашков, наблюдая, как Лиходедов удивленно засовывает в дырку палец. Жаль, что нельзя сделать воздух вокруг себя непробиваемым, подумал Алешка, хотя некоторые утверждают, что можно предвидеть очередное событие, то, что вот-вот должно произойти. Он вспомнил, что давно собирался внимательно прочитать найденную в погребе в Бердоносовке рукопись покойника-археолога. Последние события не оставляли ни единой свободной минутки, поэтому дальше пяти первых страниц продвинуться не удалось. Но Алешка, получив дырку в фуражке, поклялся, что прочтет все. А то сгибнешь, так и не узнав, о чем пишет этот Громичук. Насколько удалось понять, речь в дневнике шла о древнем знании, информацию о котором удалось обнаружить во время раскопок в Крыму. Археолог утверждал, что ему стало известно, как древнегреческие жрецы предугадывали некоторые грядущие события. И про римлян, и про древних греков Алешка любил читать с детства. Но греческий, который вместе с латынью проходили в гимназии, не любил. Когда был с родителями на Черном море, мальчик с любопытством и внутренним трепетом разглядывал руины греческих городов, амфоры, монеты. Древние жители Эллады казались Алешки такими же мифическими существами, как и их боги. Только боги могли создавать такие статуи и сочинять такие мифы. А может, это совсем не мифы? Нет, он должен обязательно разобраться в этом винегрете. Вот только немного освободиться. Лиходедов поймал на мушку одного из красных и спустил курок. Отдача толкнула прикладом в плечо. Человек в кожаной куртке подломился, затем рухнул лицом вниз. Может, мне тоже, как Мельникову, зарубки на винтовке делать? Мелькнулась тщеславная мысль. Странно, но угрызений совести гимназист не испытал хотя первый раз отчетливо видел результат собственной стрельбы. Алексей начал привыкать к убийству, когда видел в этом смысл. А смысл сейчас заключался в защите родного города и своих товарищей. Все они лежали рядом с ним в цепи и вели прицельный винтовочный огонь, каждый в собственном стиле. Вот Мельников. Он бьет размеренно, спокойно, без тени сомнения, как делают ручную работу плотник или сапожник. У Сереги все всегда выходит красиво и ладно. У Барашкова в глазах азар. Движения резкие, быстрые. Он матерится на промахе. Шурка-воробей сильно волнуется и суетится, порой забывая передернуть затвор. Целится подолгу, передерживая, облизываясь и поправляя очки. Для Печугина это настоящее испытание. Но он держится. Долговязый Журавлев спешит как будто боится не успеть за другими. Он и воду пьет так же, и ест. Позиция у партизан была отличная. Моряки и ростовские рабочие несколько раз поднимались в атаку, но продвинуться и сбить защитников с высоток не могли. Кавалеристы тоже, отведя коней в балку и выставив дозор, присоединились к залегшим. Огонь Робеспьера из-за неудачного угла обстрела особого урона не наносил. И все же к середине дня 4 апреля стало понятно. Красные, дождавшись подкрепления, стараются обойти хутор, окружив отряд. Последний прибывший из штаба связной сообщил, что в городе дела совсем плохи. Рабочие подняли мятеж. А северный отряд восставших, стоящий против Александра Грушевского, еле держится, потихоньку откатываясь под натиском шахтеров. Вскоре примчался связной с письменным приказом нового начтаба Денисова немедленно отходить. В Новочеркасске всем желающим примкнуть к оставляющим город частям предлагалось сосредоточиться в районе Соборной площади и следовать через вокзал на станцию Кривянскую.